Киа был обеспокоен. Но тут появился какой-то помешанный на кораблях тип с весьма интересной записью радиопереговоров. Он записывал болтовню диспетчеров космопорта. А потом, и это любому было слышно, разговоры прервали крики, стук открывающихся люков, стрельба. После этого наступила тишина. Противники нового двигателя не только получили ответы на все свои заявления, но еще в определенной степени дискредитированы. Однако Кеа вся эта история совсем не понравилась. Он внимательно изучил списки персонала, который держал в запасе на всякий случай. Нанял самых верных и опытных людей, специализировавшихся на подобных операциях. Части из них была поручена охраной его личных владений. Остальные образовали отряд охотников-убийц. Они отправились на поиски тех, кто нанял террористов, напавших на порт Иксион. Им удалось добиться успеха. Оказалось, что некая женщина и ее сын, возглавлявшие фирму «Космический путь». Как-то так получилось, что коммерческий гравитолет вышел из-под контроля и упал на особняк на малюсеньком островке прямо посреди Эгейского моря. Поскольку «Космический путь» не имел наследника, который мог бы его возглавить, Корпорация была объявлена предметом судебного спора до принятия более определенного решения. Для того, чтобы все желающие воспользоваться услугами наемных убийц поняли, что Киа не намерен шутить, он увеличил охрану, задачу которой входило незаметно присматривать за космонавтами. Если кто-то пытался войти в контакт с космонавтами, работавшими на Киа, чтобы получить какую-нибудь информацию за стойкой бара, или намеревался напасть где-нибудь в темной аллее, надеясь вытрясти из них подробности, он сам попадал в руки подготовленных по всем правилам боевиков, которые обращались с ним, мягко говоря, неласково. Киа покупал судостроительные заводы и отправлял корабли к далеким звездам. Для базирования вокруг миров, населенных людьми, строились суда совсем другого класса. Военные корабли — Ракеты, бойголовки, лазеры, автоматическое оружие, вооруженные катера патрулирования для сопровождения лайнеров и торговых судов, когда те находились в опасных местах, иными словами населенных мирах. Правительства не имели права строить военные космические корабли, но про частные предприятия речь не шла по одной простой причине: до открытия АМ-2, звездный корабль, построенный для военных целей, «Был вещью абсолютно бесполезной». Кеа потратил много времени, обдумывая вооружение своих кораблей. Один из техников, некий Роберт Билли, заметил, что не понимает, почему бы не взять кружечную частичку АМ-2 и не засунуть ее в оболочку из Империума Икс. Получится разрывная пуля. Нужно только отлить оболочку соответствующим образом, чтобы она реагировала на удар». Он также считал, что если такую пулю сделать достаточно маленькой, можно будет использовать последнее поколение сверхмощных портативных лазеров. Киа Ричардс мрачно подумал об Альфреде Кобеле, чье изобретение было сделано ради процветания человечества и на благо человечества, и о невероятных опасных взрывных пистолетах. После этого создал исследовательскую группу во главе с Билли, дав им доступ к антиматерии 2 Телевидение и другие средства массовой информации, которые отражают мнение публики, а не создают его, как думают некоторые глупцы, начали воспевать Кеа Ричардса, освободителя, более великого, чем Эдисон, Форд и даже Маклин. Кеа отдавал себе отчет в том, что это не имеет никакого отношения к действительности, хотя звучит весьма приятно. Они до сих пор не понимали, как и всякий человек, чья жизнь пришлась на время грандиозных перемен. Что произошла? Настоящая техническая революция. Ничего поймут. События развивались своим чередом. Кеа был очень обеспокоен. Скоро ему будет трудно помешать попыткам своих врагов закрыть человеку доступ к звездам. Возможно, отряд наемников забыл об отраженном свете Юпитера. Они, вероятно, считали, что будут действовать под прикрытием ночи. А может им было все равно. Когда они начали наступление, еще не совсем стемнело. Юпитер висел у них над головами, точно огромный разноцветный праздничный фонарь. Наемники прошли отличную подготовку и, вероятно, тренировались на поместье с моделированным в натуральную величину и похожим на то, что принадлежало Ричардсу. Взвыли сирены, и Киа скатился с кровати, куда заполз совершенно без сил, меньше часа назад. Еще не проснувшись окончательно, он добрался до шкафа и натянул темный комбинезон. Тут же рядом висела кобура с пистолетом и пулеметная лента. Автоматический карабин. Жалея, что им не хватило времени на отработку окончательного варианта оружия с использованием АМ-2, он ставил патроны в магазин, натянул сапоги и помчался в холл. Земля у него под ногами задрожала, и Кеа упал. Только гораздо позже он узнал, что небольшой управляемый автоматический катер рухнул на одно из лабораторных зданий в качестве отвлекающего маневра. Кеа вскочил на ноги и снова бросился бежать. Влетел в один из вестибюлей особняка. «Мистер Ричардс в бункер!» – махнул им рукой командир охраны. Потом раздался грохот и противоударный пластик вместе с остатками металлического каркаса посыпался внутрь. Офицер развернулся, что-то крикнул и умер в тот момент, когда два одетых в человека, стреляя, спрыгнули в комнату. Один из них увидел Ричардса, поднял пистолет, узнал свою жертву, опустил оружие. Оба метнулись прямо к нему. Кия нажимал на курок до тех пор, пока пара не превратилась в нечто, мало напоминающее людей. Итак, значит, они получили четкие инструкции, меня нельзя убивать. «Что ж, пожалуй, мне это на руку». В вестибюль ворвались люди из службы безопасности. Один из них бросил гранату вверх, туда, где в отверстие виднелось ночное небо. Взрыв, крики. Пусть бункер катится ко всем чертям. Если эти ублюдки настолько хорошо знакомы с расположением комнат в моем особняке, что нанесли удар практически по спальне, они, наверное, и о бункере позаботились». У главного входа началась стрельба. Замелькали пунцовые вспышки лазеров. Крики. «Пошли!» — крикнул Кеа и бросился к главному входу. «Какая глупость!» — думал он на ходу. «Какая глупость! Кого ты из себя изображаешь? Отважного военного на поле боя или рыцаря Роланда? Ты же всего-навсего инженер, ну и немного бандит с большой дороги. Ты никогда не был солдатом и никогда особенно не стремился воевать». Ты даже фильмы про это не любил смотреть. Главный вестибюль особняка был заполнен дымом. Стреляли. Кеа наблюдал, как его солдаты, большинство из них прошли подготовку в тех или иных вооруженных силах Солнечной системы, стреляют, прячутся за мебелью, продвигаются вперед. Потрясающе, подумал он, совсем как в кино, как на экране телевизора. Промелькнула еще одна мысль. «Отражают ли телепередачи реальность, или мы все, словно обезьяны, повторяем то, что нам показывают на экранах?» «Но-но, приятель, у тебя нет времени на подобные глупости!» Четверо оставшихся в живых нападающих спрятались за большими клумбами, в которых росли уничтоженные стрельбой папоротники. Посыпались гранаты. «Мне никогда не нравились эти папоротники!» К тому же наверняка будет кому послать счет за причиненный ущерб, когда все это закончится. Как все-таки странно устроена человеческая психика. И тут первая волна нападающих была уничтожена. Внезапная атака застигла службу безопасности врасплох, однако постоянные тренировки и опыт взяли свое. Огромные двери, оказавшиеся частью трехэтажной стены, раздвинулись, Из них выкатились автоматические пушки и мгновенно заняли позиции позади клумб, в которых совсем недавно зеленели папоротники, и которые на самом деле и стояли здесь для того, чтобы в случае необходимости стать огневым рубежом. Снаружи, на открытой равнине, Киана считал три, нет, четыре корабля. Он понял, что враги серьезно подготовились к нападению. В атаку пошла вторая волна. Перед особняком Ричардса шла невысокая ограда. Ее изящные линии словно приглашали стороннего наблюдателя восхититься великолепием самого здания. Ограда считалась частью архитектурного ансамбля, получившего многочисленные призы на конкурсах. На самом деле переднюю стену сконструировал сам Кия при участии главы его сил безопасности. Ее главным назначением было не радовать знатоков, а служить для эффективной обороны поместья. Верхняя планка располагалась достаточно высоко, и через нее совсем не просто а прутья, между которыми оставалось заметное расстояние, не могли служить прикрытием. Теперь ограда выполняла свое главное назначение. Противник был вынужден сосредоточить основные силы у главного входа, то есть в том самом месте, которое лучше всего простреливалось, автоматическими пушками. Залп следовал за залпом. Мужчины и женщины умирали. Раненый, окровавленный человек, качаясь, брел сквозь дым. Ему уже было не до стрельбы. С ним быстро покончили. Он был последним. Пушки тут же выкатили вперед и открыли огонь по стоявшим на равнине катерам. Два из них сразу превратились в груду обломков в результате прямых попаданий. Третий угрожающе задымился, четвертый горел. Силы безопасности разбились на три отдельных отряда. Одна группа заняла позицию непосредственно рядом с Ричардсом. Вторая устремилась в сторону кораблей, а третья занялась проверкой здания. Не осталось ли в нем живых солдат противника. Они быстро и умело обыскивали трупы, обезоруживали раненых и стаскивали их в одно место. Кен наблюдал за происходящим. Его вдруг охватила апатия. Через некоторое время к нему подошел глава сил безопасности. «Сэр, у меня есть для вас новости». «Валяй!» Нас атаковал отряд в 73 человека. Может быть больше. Мы не знаем, сколько людей находилось на кораблях. В живых осталось 12 человек. Кто такие? Нам не удалось найти никаких документов. Те двое, что согласились отвечать на наши вопросы, говорят, что они наемники из Притории, которых уговорили участвовать в этом деле их бывшие товарищи по оружию. Никто не знает имени настоящего хозяина. Если только поверить, что они действительно наемники, в чем я лично не уверен. Эти двое смогут выдержать допрос? Нет, сэр. Сейчас нет, а может быть и никогда. 30-миллиметровые заряды рвут человека на части. «У тебя есть собственная версия?» «Пожалуй, нет», – медленно проговорил начальник охраны. «Может, они и в самом деле наемники. Не исключено, что это часть чьей-то регулярной армии». Кия кивнул. «Это могли быть солдаты Федерации, Совета Марса или какой-нибудь суперкорпорации. Э, что делать с ранеными, сэр, после того, как они расскажут нам все, что знают?» Пока Киа колебался, появился посыльный. «Сэр, к нам обратились журналисты из агентства новостей 11 -го канала. Говорят, что к ним поступило шесть сообщений о стрельбе и взрывах. Хотят получить разъяснение. Желают переговорить с вами. Еще прислать сюда свою группу». Киа начал быстро считать варианты. Первой реакцией было пригласить журналистов. Он еще успеет переодеться в пижаму и устроить пресс-конференцию на тему «Кто осмелился напасть на невинных людей?». Потом он передумал. «Скажите, что мы проводим специальные учения, максимально приближенные к реальности. Пусть присылают репортеров. Ганимед – свободный мир. Но ни один из них не должен приземлиться в моих владениях. Что ж до меня самого? Я улетел на испытание нового корабля. В данный момент... «У вас нет возможности войти со мной в контакт». «Скажите, что вернувшись, я, скорее всего, не откажусь, дам им интервью, хотя о чем мы будем говорить, вы не очень понимаете». «Посыльный замигал». «Глуповат», — отметил про себя Ричардс. Нахмурился, а потом поспешил обратно. Кеа повернулся к командиру сил безопасности. «Вы получили ответ на свой вопрос?» «Да, сэр». Офицер достал пистолет, я направился к пленным. Кеа вышел из здания и посмотрел на небо, мимо огромного Юпитера, в сторону других обитаемых миров. Теперь подождем, пока кто-нибудь не поднимет шум, тогда и узнаем имя моего главного врага. Из этой затеи ничего не вышло, потому что даже слухов о нападении на его виллу не возникло. Кеа забеспокоился еще сильнее. Нападение вполне могло увенчаться успехом. Он прекрасно понимал, что враги на этом не остановятся. В данном случае у него была небольшая фора. Они хотели захватить Ричардса живым. Однако рано или поздно противник решит, что пришла пора избавиться от Киа Ричардса навсегда. А секрет старт-драйва наверняка знает кто-то из его людей. Конечно, этого секрета не знал никто только вот вернуть киа ричардса из могилы не удастся киа нуждался в чуде